Глава двенадцатая А человеческая натура не меняется. Как воровали, так и воруют. Бормочет себе под нос сяутай, оглядывая захваченное имущество из склада особых ценностей. Из имеющегося в наличии было один меч в ножнах, покрытых пылью и запечатанный восковой печатью самого наместника Гу. Меч – Носил гордое название «Удивительный меч пяти добродетелей» и, по уверениям самого коменданта крепости, был способен рассечь небо и землю, едва его извлекут из ножен. Потому-то он и был запечатан печатью, во избежание инцидентов, так сказать. А то бывали прецеденты. Извлек один такой меч не вовремя, и все. Нету на небе больше талулы. Что такое талула? Вторая луна на небесах. Ах, не видите такую? Ну так ее этим мечом и рассекли в труху. Сяо только хмыкнула. Восковую печать сломала под причитание коменданта о своих детях, будущих сиротах, и женах, будущих вдовах. Сломала печать и вытянула меч из ножен. Меч как меч. Она развернула его плоскостью клинка к себе и прищурилась на надпись, вытравленную в металле. «Старые ковки сказал из-за ее плеча Гуаньсе. «Таких нынче не делают. Широкий клинок едва ли не в ладонь. Сейчас дзя делают узкими, едва ли не в два пальца. И металл. Бронза мягкий. Ценный», — уточняет Сяутай, взмахивая клинком на пробу. «Как и ожидалось, никакого баланса. Центр тяжести у такого клинка был далеко впереди гарды». «Такой металл сейчас любым мечом перерубить можно», – отвечает Гуаньсе. «Его ценность не в практическом применении или боевых качествах, а в культурном значении, как артефакта былых времен. Знаю я пару людей в столице, которые могут за него пару десятков ляний серебра дать. То есть мусор». Кивает Сяутай и вкладывает меч в ножны, откладывая его в сторону. Оглядывается дальше. На деревянной стойке висит комплект пыльных доспехов. Рядом на полке лежит старый бронзовый кинжал. К стене прислонен трезубец и большая лебарда. Наподобие дадао восьми колец. И все. Ах да, есть же еще серебро и нефрит. Ларец с двадцатью маленькими слитками серебра. Так называемыми юаньбао в форме башмачков. Каждый в пять лян номиналом. Сто лян серебра и того. И нефрит. Два необработанных камня размером с небольшое яблоко. Один темно-зеленого цвета с прожилками. И второй молочно-белого. Не богато у вас особых ценностей-то. Качает головой Сяо Понимая, что испытывать какие-то надежды с ее стороны было глупо. Она и не испытывала. Склад, набитый серебром и нефритом, три раза х. Это... Чаньюэнь – северо-западная провинция, едва ли не крайняя к западным варварам-кочевникам, прижимающиеся к горным массивам на севере и бесконечно далекой от столицы. Зачем тут на складах серебро и нефрит держать? Всё серебро в Срединной империи стекалось в столицу. Другое дело – что на складе должно быть и продовольствие, а не только пять тысяч арбалетов и сотни тысяч пучков стрел для них. Вот нападут орды кочевников с северо-запада, осадят крепость, будут защитники ждать подмоги из гарнизонов Срединный, а еда у них закончится, и все, нет крепости. А все это столь любовно складируемое оружие попадет прямо варварам в руки». Однако, если взглянуть на это не с точки зрения абстрактной выгоды для государства, а с точки зрения конкретной выгоды для частных лиц, то все сразу же становится на свои места. Обязанность содержать крепости с запасами оружия и продовольствия лежит на наместнике уезда. Это он должен каждый год обновлять урожай зерна, обновляя запасы и не давая им сгнить. То же самое и с оружием. При этом запасы зерна – Это высоколиквидный товар, оно всегда и везде нужно и лишним не будет. А понадобятся такие вот запасы могут только в случае вторжения. Потому наместник справедливо рассудил, что вторжения, скорее всего, не будет. Ну а уж если будет, то война все спишет и вообще семь бед один ответ. И использовал все зерно в своих интересах. Попросту опустошил склады и не собирался их наполнять. Он бы и оружие продал, но некому. Кому на хрен в провинции нужны 5000 арбалетов? В мирное это время. Так что этосяутей с самого начала особых надежд на сундуки с серебром и шпалеры с нефритом и не рассчитывала. В таких вот крепостях на складах всякий хлам лежит, чисто для приличия. Остальное все либо разворовано, либо утрачено. По-настоящему ценные вещи в забытой богом глуши на полке продовольственных правительственных складов не пылятся. «Все уже украдено до нас», — говорит Сяо Тай, умиляясь неизменности человеческой натуры. «Поистине верное утверждение, которое изрек советник правителю Юй, некий Цзы который сказал своему господину, что если погибнут губы, то из-за холода не спасутся и зубы», — говорит Гуаньсе. «Нельзя государству...» пренебрегать своими обязанностями, а наместникам растранжиривать запасы на военное время. Ведь когда началась война и государство Го пало, в следующем пало и государство Юй. Нельзя менять способность к защите и войне на серебро и нефрит». «Да», — говорит Сяо Тай, «проблема государства — это проблема государства». Не вижу я, чтобы чиновники на местах прямо уж сильно за Срединную Поднебесную переживали, чтобы прямо кушать не могли. Вполне себе кушают и пьют, как по мне даже многовато. Ладно, все понятно с этой крепостью, все уже украдено до нас. Подобного рода нападения для наместника Гу просто благодать небесная. Он теперь спишет на нас половину стоимости запретного города. Еще лет пять будет списывать. Дескать, «Украли эти ужасные разбойники с горы Тяньша, и все тут». С прискорбием вынужден признать, что седьмая права. Вздыхает Гуаньсе. Падение нравов в наши времена, отсутствие почитания старших, чревоугодие, похоть и казнократство пустило свои корни глубоко в плоть общества. Увы, но у этих людей крысиное брюхо и куриные кишки. Настолько они мелочны и жадны. Я вспоминаю 44 куплет из песни о рыбаке из «Пресвятая Гуань-инь! Пожалуйста, не сейчас, второй брат! Мне нужно подумать», — говорит Сяо Тай и стирает пыль с наплечника доспехов алого рассвета. Доспехи сделаны на среднего человека, а это означает, что Сяо попросту в них утонет. Да и тяжелые они, и старые. Она еще раз обводит глазами полки с заготовками для арбалетов. стоящие вдоль стен шпалеры с древками для копии «Алибард Г». Все, что не украдено, хранилось в неплохом состоянии. Не было сырости и плесени. Пыль периодически вытиралась. Только в хранилище особых ценностей ее было много. но ну, так туда вход был запрещен. Как там пыль вытирать? Первое правило кризисных ситуаций – «без паники», – думает Сяутай. «Ну, не получилось, не вышло». Сведения о том, что на складе сотни тысяч дзяней риса и пшена есть, оказались неверными. Понятно почему, ведь на бумаге все это есть. Лудзе Жень попал в просак. Хотя уж казалось бы, кто-кто хитрый змей должен натуру человеческую знать. Впрочем, пес с ним, с хитролицем. Сейчас перед ней проблема. Если формулировать проблему, то выглядит она просто. Отсутствие продовольствия. Согласно Трис, нужно сформулировать икр. Идеальный конечный результат. В ее случае икр – это если рис сам собой материализуется, конденсируется из воздуха, да еще и сам себя в летний лагерь утащит. Хотя нет, если докапываться до сути, то почему она хочет достать рис? Потому что наказание от первого брата боится. Если, положим, убрать первого брата с доски – Как изменится ситуация? Взять власть в лагере в свои руки? Даже так, это не снимает проблему продовольствия. Более того, если она вернется из рейда с пустыми руками, не солоно хлебавши, удалой горный народец скорее встанет на сторону первого брата. Даже не встанет, а там и останется. Кто им Гекуба, то есть Сяутай? Седьмая сестра только-только начала авторитет зарабатывать – Так переговоры не устраивают. Не вариант. Можно убежать. Но тогда придется иметь дело с Джанхэем, с Гуансе. А у нее и так просадка по ци. Она себя чувствует, словно бы голодала две недели. И ходит, как кошка, которая валерьянке нализалась. Шатается и за стенки держится. Вот была бы у них тут на складе пилюля золотистой ци. Она бы ее съела, глядишь, и полегчала бы. Эх, ладно, думает она, хрен с ней с пилюлей. Было бы у них на складе серебра достаточно, она бы просто зерно купила бы. Да, пришлось бы немного проехаться до рынков или крупных землевладельцев. Но проблем не должно было бы возникнуть. Серебро есть серебро. Сейчас же у нее нет серебра, но есть склады, набитые оружием и заготовками под оружие. Тоже имущество, и оно, безусловно, имеет некую ценность. Однако его много, и на их телегах все это не вывести. Можно, конечно, самые дорогие вещи взять, вроде много зарядных арбалетов. Но арбалетами сыт не будешь, не говоря уже о том, что такие арбалеты сами по себе бесполезны. К ним болты нужны, которые они пожирают десятками. А на каждый арбалет пять сотен болтов грузить – Телег не хватит. Следовательно, перед ней стоит очень простой вопрос. Как превратить оружие в еду? Да еще желательно так, чтобы и оружие самовывозом из крепости, и еда с доставкой в лагерь. Хм, нужен некто с потребностью в оружии и с имеющимися запасами продовольствия. И кажется, у нее есть такой человек на примете. Скажи мне, второй брат... «Верно ли то, что я слышала про некоего Лю Байгу?» Задает она вопрос и задумчиво смотрит на Гуань Се, который поднимает глаза к потолку, словно выискивая там ответ. «Генерал утренней свежести Лю Байгу, обладатель высшей военной Гуань за разгром войск западного Ся около озера Искренней Радости, полководец, сокрушающий замыслы врага?» Уточняет Гуань Се. «А что же это уважаемая седьмая?» «Слышала про генерала Лю, что у него большое войско, и к нему продолжают стекаться беглецы из всей провинции, говорит Сяо Тай, и что он сейчас фактически правит соседним уездным городом и берет дань с торгового тракта». «Это верные сведения. Генерал Лю действительно поссорился с уездным Сянлином и Джином, который отказал генералу Лю в гостеприимстве». а его людей велел избить бамбуковыми палками на площади. Среди его людей оказался зять генерала, которого по неосторожности засекли до смерти. Генерал Лю очень сильно расстроился и взял уезд, а затем и город штурмом, и провозгласил, что истинная воля неба не в продажных чиновниках, а в справедливости. и что он временно будет управлять уездом до того момента, пока освещенный мандатом небо император не пришлет своего человека для управления. С тех пор из запретного города прибыло уже около пяти делегаций с назначенными для управления уездом людьми. Но с ними всегда что-то случалось по дороге. То полонкин сломается, то лошадь понесет, то обопьются вина плохого в придорожном трактире, до да драку затеют. Всякое случалось. Но никто до генерала Лю так и не доехал. Сам же генерал Лю в уезде своей временной властью отменил большую часть налогов, прекратил телесные наказания за мелкие провинности и, насколько я помню, временно назначил судей на должности. Такого права у него не было. Однако со всеми прежними судьями в уезде что-то доприключилось приключилось. «Дай-ка я угадаю, кто вина напился да в драку полез». «А у кого Паланкин опрокинулся?» – кивает понятливая Сяо -тай. «Именно. Поистине тигру легко идти по следу другого тигра», – подтверждает ее догадки Гуаньсе. Генерал Лю воспользовался неожиданно высокой смертностью среди судейского корпуса и назначил своих судей. Конечно же, временно. «Ну, конечно», – пожимает плечами Сяо -тай. «Как иначе? Конечно, временно». Удивительным образом после этого в этот уезд начали прибывать люди из других уездов. Не знаю, что именно этому способствовало. То ли отсутствие многочисленных налогов и поборов, то ли справедливый суд, или же то, что с территории уезда перестали выдавать беглых преступников, а также преследовать их. Нет. Тем, кто совершает преступление в уезде – скорый суд и быстрая расправа. Но тем, кто просто убежал от долгов – или в поисках лучшей жизни, бояться нечего. Заканчивает Гуаньсе. Удивительный человек этот генерал Лю Байгу. Его отец продавал плетеные корзинки, а он стал генералом, сокрушающим замысла врага. Да он у нас прямо кондотьер. франческо Сфорца, герцог Миланский, говорит Сяутай. Практически правитель соседнего уезда. На словах Номинально подчиняется запретному городу и императору, а фактически, что хочет, то и творит. Да еще и на соседний уезд зарится. Вот кому оружие нужно, много оружия. Нам оно бесполезно, а ему в самый раз. Ему армию вооружать. Боюсь, у меня дурные вести. Братство и генерал Лю не в самых хороших отношениях, говорит Гуаньсе и качает головой. Генерал Лю на братство зуб точит. «Да? А что случилось?» задает вопрос Сяо Тай. «Боюсь, что это вражда неизбывна», отвечает Гуаньсе. «Разбойники и армия – это естественные враги, как тигр и дракон, как инь и ян, как свет и тьма». «Да просто первый брат перехватил их караван в свое время. А они дрались за свои телеги, как дьяволы. Много наших положили». Встревает в разговор Джан Хэй, незаметно подошедший к ним с каким-то ящиком в руках. Ну, первый разозлился и велел с них шкуру спустить прямо с живых, а потом генерал Лю в одной телеге отправить. А там, среди прочих, оказался его двоюродный брат. но ну, вот генерал Лю и разозлился. «Умеете вы друзей заводить, нечего сказать. Хватается за голову Сяо Тай. Просто очаровательные и добрые люди, чего уж тут». «Правильно, зачем вообще союзники нужны? Давайте со всеми вокруг поссоримся, чтобы вот прямо в огненном кольце врагов». «Не, ну не всегда же так». Джан Хэй ставит ящик на землю и чешет свою бороду. «Вот, например, когда представители торговой гильдии прибыли о беспрепятственном пропуске через тракт договариваться, никто с них шкуру не сдирал». «И то, слава богу», — говорит Сяо Тай. «Договорились хоть?» «Их на колья посадили», доверительно сообщает Джан Хэй. «Один целых пять дней потом еще жил. Забавно так дергался». «Дикие люди», — говорит Сяо Тай. «Народ гор. Ладно, хватит прохлаждаться. Ситуация мне ясна, нужно действовать. Второй брат, телеги людей оставим тут, пусть в крепости ждут». Снаружи сделать вид, что так и было, ничего не поменялось. Жалко, что башня сломалась, но тут уж ничего не поделать. Сделать вид, что само сломалось, и будто гарнизон ее чинит, или еще чего. Задача – подождать, пока я не вернусь. С собой я возьму Лусу и его людей, и третьего брата. «О, в дорогу! Может, там засада будет?» – радуется Джанхэй. «А я тут ящик с такой отличной рисовой водкой нашел!» красный сургуч императорская печать глаз змеи на печати ляу жесткокая тройной перегонки чистая как слеза младенца в смысле спас от разграбления вот был на кухне с пастом копченого мяса будет чем в дороге заняться с другой стороны может третьему брату здесь остаться говорит вся утай «Отпразднуешь и выспишься. Зачем у меня в дороге пьяный и веселый яростный кабан Джан Хэй? Бед не оберешься». Не, я с тобой, седьмая, с тобой весело. А сводки с этой я и не пьянею совсем. Я в одного могу ящик выпить и не опьянеть. Спорим?» Джанхэй упирает кулаки в бока, и Сяо Тай отчетливо понимает, что спорить с ним об этом крайне неосмотрительно. «Начать с того, что, наверное, может». «Я не собираюсь заключать такие деструктивные пари», — говорит она. «Если поедешь со мной, то ради Пресвятой Гуань-Инь веди себя прилично, а то мне стыдно перед людьми будет». «О, человека приличнее меня! Во всей Поднебесной еще поискать надо!» — ухмыляется Джан Хэй. «А куда мы едем?» «Домой», — говорит Сяо Тай. «Куда еще?»